27 апреля 1942 года «Сегодня читаю в Союзе. От всего этого я совершенно перестала спать по ночам. А тут еще как назло я забыла взять снотворное. И самое главное — не взяла машинку. А ведь как явственно внутренний голос твердил мне «Бери, бери, бери!» Это и понятно. Писатель не может разлучаться с машинкой ни при каких обстоятельствах. 2 мая 1942 года. Выступление в Доме литераторов прошло триумфально. Жаль только, что у поэтов было мало. Вторая глава и здесь действует безотказно. И даже сейчас, после нескольких дней, все ко мне подходят и благодарят за нее. Выступление по радио «20 минут» прошло прекрасно. И было оно на весь союз. 8 мая 1942 года. Стихотворение в правде напечатано. Как важна эта, взятая долголетним терпением, высота. 7 мая 1942 года. Один из них рассказывал «В лесу, и сам иной раз станешь, как ледяшка. Сидишь, не дышишь. Как-то я лесу и ту перехитрил». Она, бедняжка, молоденькая, видно, роя снег, на лыжу напоролась. Ну и смех. Самолет, охраняющий операцию, хирургическую, в медсанбате. 8 мая 1942 года. Сидишь, не дышишь. Как-то я лису, и ту едва не свел с ума, бедняжку. Сидишь, а в голове горит одно. Задание, которое дано. 15 мая 1942 года. Мне трудно писать о Москве, так как она отлична от Ленинграда, да и какой другой город похож сейчас на него. Только здесь я почувствовала, как он мне дорог, близок. Хочу жить в нем, делить с ним его судьбу, отдать ему все силы. 22 мая 1942 года. Ленинград. На обратном пути, возвращаясь из Москвы, мы приземлились в Хвойной. К нам тотчас же подошла машина с бензином, и наш Дуглас долго тянул его брезентовым хоботом. Брусничный закат развивался над соснами. И так крепко и сухо пахло весенним лесом, что нельзя было вдоволь насладиться этим хрустальным питьем. Ладожское озеро мы пересекли за семь минут. Оно уже очистилось от льда, и только линии пены сохранили еще кое-где очертания льдин. Покружив над Смольным аэродромом, мы сели. И тишина, особая, непередаваемая тишина осажденного города, сразу перенесла нас из атмосферы московской в ленинградскую. Легковой машины ни одной не оказалось. Нас прихватил с собой грузовик, увозивший в город почту, доставленную нашим самолетом. При выезде на шоссе нас тщательно проверил патруль. Мы миновали разрушенную взрывом Ржевку. Вереница улиц прошла перед нами. Было очень свежо. Порой моросил дождь. Стояла белая ночь. Женщина-шофер просила хотя бы кусочек сахару для ребенка. Но у нас под рукой, к сожалению, был только табак и немного хлеба. Илья Давыдович отдыхал, когда я постучалась в коридорную дверь. Он тотчас же с торжеством разложил сохраненные для меня в неприкосновенности подарки, присланные новозеландским Красным Крестом. Центральное место занимала большая жестяная банка с желтыми, пурпурными, лиловыми, гладкими и полосатыми леденцами, такими яркими и чистыми на вид, что жалко было их есть. Но в них не оказалось ничего, кроме сахарина и химии. Зато прекрасен был мёд. Теперь нужно много работать, чтобы наверстать время, упущенное в Москве. Там было много встреч, впечатлений. День проходил, и я не успевала опомниться. Трудно было привыкнуть к тому, что можно не боясь ходить по улицам. О Ленинграде слушали с жадностью, не уставали расспрашивать о нём. 23 мая 1942 года. Молодая работница пишет своей подруге на фронт о весенней уборке Ленинграда. И к первому мая засверкал наш город словно драгоценный камень. И дальше я собрала девушек и говорю, «Ну, девушки, работать нам по норме в таких условиях нельзя, надо работать сверх нормы». Наши больничные владения тоже очищены, приведены в порядок. Они стали неузнаваемы. Говорят, даже лучше, чем до войны. Застарелые свалки на пустырях уступили место огородным грядкам. В одноэтажном здании студенческой столовой теперь открыта столовое усиленного питания. В каждом районе их несколько. Бледные, истощенные, слабые люди, дистрофия второй степени, медленно бредут сюда, щурясь от весеннего света, как бы сами девясь тому, что остались жить. Порой они садятся отдохнуть, подставив подсолнечные лучи, обнажённую до колена ногу, или засучив по локоть рукав. Солнце лечит цинготные язвочки. Но среди ленинградцев есть и такие, которые уже не ходят, не в состоянии двигаться. Дистрофия третьей степени. Они неподвижно лежат в своих промёрзших за зиму квартирах, куда не в силах пробиться весна. В такие квартиры идут молодые врачи, студенты медвузов, медсёстры. Тяжело истощённых вывозят в больницы. Теперь у нас для них около двух тысяч коек в различных корпусах. Между прочим, и в бывшем акушерском отделении. Детей рождается так мало, их почти вовсе нет. 24 мая 1942 года. Снова была в гостях у сестер Менделевых в педиатрическом институте на Выборгской стороне. Многострадальная сторона. И правда, институт стоит в очень опасном месте. Слева завод, где делают мины, справа казармы. А совсем рядом виадук финляндской железной дороги. Все это прицельные объекты. Педиатрический институт — это целый городок вроде нашего первого медицинского института. Здесь выращивают здоровых и лечат больных детей. Снабжают их ягодными соками из собственного образцового подсобного хозяйства. Дают консультации матерям, готовят детских врачей, педиатров. Здесь имеется клиника для туберкулезных, где за короткий срок малыши так здоровеют, что матери их не узнают и чуть ли не жалуются, что им подменили ребенка. Так было до войны. Но клиника работает и сейчас, хотя молочные лимиты крайне ограничены. На все отделения полагается в сутки 200 граммов сливок. Их распределяют буквально по каплям. Но к этому добавляется соевое молоко и молочный порошок, разведенный в воде. Как бы там ни было, но многие дети выглядят хорошо, а иные даже прекрасно. Аркаша Федотов зимой был так слаб и тих, что для него был готов уже смертный листок. Казалось невозможным, чтобы ребенок выжил. Теперь это розовый, толстый мальчишка, самый громогласный из всех. Очень хорош также и Юра Золотой. Это его фамилия. Мать умерла во время родов, отец на фронте. Пишет благодарственные письма. В светлых детских комнатах стулья и столы трех размеров. Для трех возрастов. Крошечные, маленькие и небольшие, как в сказке. Мы пришли утром, а ночью был сильнейший обстрел институтской территории. Верхушки тополей срезаны, как ножом. Сорванное кровельное железо кусками повисло на ветвях. Вылетело три тысячи квадратных метров оконных стекол, недавно только вставленных после предыдущего обстрела. В длинном зале в два света вдоль стен висят портреты. кювье Вольтера, Бонапарта, Ньютона, Руссо, Дарвина и еще кого-то. Оказалось, что это все недоноски. Их выращивали кого в пивной кружке, наполненной овечьей шерстью, кого в ватном рукаве. В институте существует единственное в своем роде отделение для недоносков. Заморыш, весивший при рождении 650 граммов и сфотографированный рядом с обыкновенной молочной бутылочкой, которая больше его В годовалом возрасте получил первую премию на конкурсе «Здоровых детей». Таких недоносков кормят при помощи специального маленького зонда со стеклянной воронкой. На зонде ниточка отмечена, до каких пор его можно опускать в желудок. Расстояние крошечное, но глубже нельзя. Тотчас же начинается желтуха. Институтскую лабораторию, снаряд ударил здесь совсем рядом, при нас приводили в порядок. выносили разбитые приборы, выметали осколки, смахивали густую пыль. А ведь только накануне все это было наново установлено после тяжелой зимы. Зимой в лаборатории было минус 10 градусов, работа была невозможна. Лаборатория была перенесена в соседнюю маленькую комнатку с печкой, где согревались наиболее зябкие реактивы. Зимой лаборатория занималась, между прочим, и тем, что из запасов институтской олифы Она была изготовлена на чистом льняном масле. Снова химическим путем было извлечено это масло, 180 килограмм, и роздано для еды сотрудникам. В настоящее время здесь идет уже подготовка к новому ремонту. И я подумала, не перегонят ли изобретательные лаборанты остатки льняного масла обратно в Алифу. Во время обстрела никто из детей не пострадал. Все были спущены в бомбоубежище со своими матрасиками. Внезапно погас свет, и пока его не наладили, дети, лёжа в темноте, всё время повторяли «Мы здесь, не наступите на нас». В эту ночь, тоже в бомбоубежище, родилось трое детей. Две девочки и мальчик Виктор весом в 2500 граммов. Марсово поле, где бойцы мечут учебные гранаты из дерева, а потом берутся за лопаты, копают землю для огородов. 26 мая 1942 года. «Баллада о среднем англичанине» для П.М. перекличка с Томми Аткинс Киплинга. Слова Чемберлена о среднем англичанине, который якобы не знает, где расположена Чехословакия. Теперь и средний, и крупный англичанин знают это. Урок географии, а попутно и истории. 2 июня 1942 года. Академик Крачковский, востоковед, не уехал из Ленинграда, не желая оставить арабские рукописи. Он сказал, «Они погибнут без меня». И ему не пришло в голову, что он сам может погибнуть, оставшись с ними. 3 июня 1942 года. И о работе своей я думаю с тревогой. Получилось так, будто я разрешила себе какой-то душевный отпуск. А этого нельзя ни на один день, ни на один час. Нельзя давать ослабеть хоть в какой-то мере душевному напряжению. Это трудно всегда быть натянутой, но это нужно, это необходимо. От этого зависит все. И работа, и успех, и оправдание жизни в Ленинграде. А мне нужно это оправдание. Я ведь заплатила за Ленинград жизнью Жанинова ребенка. Это я твердо знаю. 7 июня 1942 года. Сегодня были с В. Гаршиным у Ильина, старого картографа. Он же нумизмат, заведующий в Эрмитаже отделом нумизматики. Войдя в его маленькую комнату в нижнем этаже Эрмитажа с окнами на зимнюю канавку, я ощутила странную робость. Мне почудилось, что я снова школьница, что меня сейчас вызовут к немой карте и предложат перечислить притоки Волги. К счастью, этого не случилось. Впрочем, специальность Ильина не реки, а горы. Оказывается, горы на карте наиболее ответственные и трудные. Старику 86 лет. Он наполовину парализован, поддерживает голову рукой. Но левый, не парализованный, профиль до сих пор прекрасен. Видимо, это был человек редкой красоты. Профессор Ильин рассказал нам, что его перевели в эту комнату в самом начале блокады, что ему ежедневно доставляли визанку дров из самых сокровенных запасов Эрмитажа. Что же касается света, то на его письменном столе всегда горело электричество. Ток давал один из военных кораблей, пришвартованный на зиму здесь же, на набережной у самого Эрмитажа. Я просила где сейчас тот отдел, которым заведовал профессор. Он ответил, что отдел был эвакуирован, как только городу стала угрожать опасность от бомб. «Почему же вы сами остались?» — спросила я. «Куда же я поеду?» Мне 86 лет, я стар, а мои коллекции вечно молоды. В первую очередь надо было думать о них. Потом он прибавил, что ему много раз предлагали уехать, приходили, настаивали. Но он отказался, так как у него тут есть его личная небольшая, но очень ценная коллекция старинных русских монет, уже завещанная Эрмитажу. Ее нужно еще привести в окончательный порядок, чем он сейчас и занят. Старик с трудом встал с дивана карельской березы и трясущейся рукой отпер ящик письменного стола, где, переложенные газетами, лежали рядом монеты и медали. Между прочим, там были крошечные серебряные монетки величиной с рыбью чешуйку, одни из первых русских рублей. Я обратила внимание на один, гораздо более поздний полтинник желтоватого цвета. Ильин объяснил мне, что этот полтинник лежал рядом с метью, что серебро очень восприимчиво, как вообще все металлы, и что только одно чистое золото не подвержено никаким влияниям и всегда остается самим собой. На прощание Ильин еще раз похвалил свою комнатку, в которой он умышленно отказался от радио, чтобы не слышать сигналов воздушной тревоги и не волноваться раньше времени. Выйдя из Эрмитажа, Мы тихо пошли по набережной, залитой солнцем. Мне бросилось в глаза, что на ближайшем военном корабле, не тот ли это, который питал профессорскую комнату током, у зениток стояли моряки в касках. Вдали на мосту неподвижно застыл трамвай. Набережная была пуста. Тогда мы вдруг сообразили, что идет воздушная тревога, неуслышанная нами у Ильина за отсутствием там радио. Написала для заграницы очерк об Ильине. Назвала «Чистое золото». 12 июня 1942 года. Вчера поздним вечером мы гуляли с Ильей Давыдовичем. Серебряные аэростаты легко уходили в бледно-розовое тающее небо и как бы растворялись в нем. Вдоль ботанического сада у Невки уже зацветают липы. и их запах заглушает запах тлена от отбросов до конца еще не убранных. В деревянном домике рядом с отделением милиции, на той стороне Карповки, появился патефон с трофейными пластинками, и юные милиционерки, высунувшись в окно, слушают музыку. Возвращаясь домой во дворе подле студенческой столовой, мы услыхали громкоговоритель, передающий последние известия. о подписании нами дружественного договора на 12 лет с Великобританией, о решении открыть второй фронт. Окончание последних известий мы дослушали в штабе нашего МПВО, где в углу, как якташи, висят противогазы. На стене плакаты с типами бомб, на столе взамен подставки для ручек и карандашей небольшая причудливо надорванная зажигательная бомба, опущенная в красную пожарную гайку в углу на столике восьмидюймовый не взорвавшийся снаряд упавший на нашу территорию рядом с ним кусок другого более позднего снаряда более новой конструкции из шести секций по этому снаряду можно судить как работает мысль над способами убийства неужели наступит такое счастье человечество проснется однажды утром а гитлера уже нет. 13 июня 1942 года. Начало песни. У снохи коровушка была. 14 июня 1942 года. Аэростаты похожи на гигантские личинки. В оркестре филармонии вторые скрипки получили вторую категорию карточек и потому не выжили. Они теперь все новые. 16 июня 1942 года. Вода из крана, смутившаяся от бомбы. 21 июня 1942 года. Из-за колонн Казанского собора аэростат выводит как слона, большая серебристая спина. 22 июня 1942 года. Год войны. Радио сегодня тревожно. Пал Табрук. Немцы вклинились в севастопольскую оборону. На Харьковском направлении форсировали Северный Донец, но были отброшены. 12 часов 45 минут. Сильный обстрел. И совсем рядом — гренадерские казармы. Я сидела внизу у Ильи Давыдовича. Сейчас затишье. Летают наши самолеты. 24 июня 1942 года. Наконец, наконец, кончила третью главу Пулковского. А начала я ее 14 марта. 29 июня 1942 года. Радио тревожно. Появилось Курское направление. Немцы на 100 километров приблизились к Москве. 30 июня 1942 года. Тяжелое радио. Севастополь держится, но, видно, трудно ему. Сегодня внезапно выяснилось, что мы отошли у Волхова. Илья Давыдович говорит, что мы опять стоим, как примерно осенью. Если немцы возьмут, допустим, Тихвин, то у нас здесь начнется второе кольцо блокады. 5 июля 1942 года. Мы оставили Севастополь. У нас говорят, что немцы подтянули танки к Тихвину. Очевидно, снова думают наступать на Ленинград. Возвращаясь из Севастополя в Москву, погиб Евгений Петров. 6 июля 1942 года. Год назад, примерно в этот же час, провожала Жанну в Чистополь. В последний раз в жизни видела Мишеньку. 8 июля 1942 года. Грозное радио. Плохо в Ливии у англичан. У нас идут бои уже за Воронеж. Москва снова под ударом. В Ленинграде тоже тревожно в связи с широкой обязательной эвакуацией. Есть постановление военного совета вывести отсюда всех лишних людей и объявить Ленинград военным городом со всеми вытекающими последствиями. Вчера узнала, что все окна наших первых этажей будут превращены в бойницы. И странное дело, это необыкновенно успокоило меня. Крепость так крепость. Все больше начинаю ценить моего Илью Давыдовича. Когда все ликуют, очертя голову, он говорит «Еще рано». Когда кто-либо впадает в панику, он говорит «Нет для этого оснований». Он верит в победу всем своим существом, но не только потому, что ему хочется верить. Он знает, что победа будет. Он учит меня быть трезвой и храброй. Конечно, мне все еще страшно, когда прямо над нами бьют зенитки, и главное, когда свистят снаряды, хотя именно этот свист и доказывает, что смерть пронеслась мимо. Илья Давыдович гораздо храбрее меня, но на вид я почти всегда спокойна. А ведь это уже начало настоящей храбрости.